Ее чистые нелюбопытные глаза смотрели на меня задумчиво, и я внезапно понял, почему весь лимсток побаивается миссис Данкалтроп. В жизни каждого есть некая тайна, и каждый надеется, что об этом никто никогда не узнает. Мне же показалось, будто миссис Данкалтроп знает все. И на этот раз я испытал... Истинное наслаждение, услышав сердечный голос Айми Гриффитс, который прогудел. «Привет, Мот! Рада, что наконец-то вас встретила! Я хочу предложить изменить день распродажи рукоделий. Доброе утро, мистер Бартон!» Она продолжала. «Я должна сейчас заскочить к боголейщику, оставить заказ, потом я пойду в институт. Вам это подходит?» Да, — Да-да, это будет просто замечательно, — сказала миссис Дан Калтроп. Айми Гриффитс вошла в лавку. Миссис Дан Калтроп сказала, — Бедняжка! Я был в недоумении. Неужели она жалеет Айми? Она тем временем продолжила. — Знаете, мистер Бартон, я действительно боюсь. — Вы об этих письмах? — Да, видите ли, в них есть намерение. В них наверняка есть намерение. Она замолчала, сбившись с мысли, прищурилась. Потом заговорила медленно, словно решая загадку. — Слепая ненависть. — Да, слепая ненависть. Но даже слепой человек может попасть кинжалом прямо в сердце, если ему представится возможность. — И что случится тогда? Мистер Бартон. Мы узнали это раньше, чем закончился следующий день. Патридж, которая просто-таки наслаждалась разного рода трагедиями, рано утром вошла в комнату Джоанны и со всеми подробностями сообщила, что миссис Симингтон накануне днем покончила жизнь самоубийством. Джоанна, стряхнув остатки сна, Села в постели, мгновенно и окончательно проснувшись. — О, Патридж, какой ужас! — Действительно ужас, мисс. Безнравственно лишать себя жизни. Хотя тут, конечно, не без того, что ее довели до этого бедняжку. Джоанна поняла намек. Ее едва не затошнило. — Нет! Ее глаза задавали Патрич вопрос, и Патрич кивнула. «Именно так, мисс! Одно из этих грязных писем!» «Как это отвратительно!» — сказала Джоанна. «Да жути отвратительно!» «И все-таки я не понимаю, почему она должна была убивать себя из-за подобного письма, если только написанное в нем не было правды, мисс!» «Что же в нем было?» Но этого Патрич не могла или не хотела сказать. Джанна вошла ко мне бледная и потрясенная. Все это казалось тем более страшным, что мистер Симмингтон был не тем человеком, с которым хоть как-то можно связать представление о трагедии. Джанна высказала мысль, что мы должны предложить Меган переехать к нам на день-два. — Элси Холланд, — сказала Джоанна, — может быть и хороша для детей, но Меган она почти наверняка доведет до сумасшествия. Я согласился. Я представил Элси Холланд, произносящую пошлость за пошлостью и предлагающую бесчисленные чашки чая. Доброе создание, но совсем не то, что нужно Меган. Мы поехали к Симмингтонам после завтрака. Мы оба немножко нервничали. Наш приход мог выглядеть как явное и отвратительное любопытство. К счастью, мы встретили Оуэна Гриффица, возвращавшегося от Симингтонов. Он приветствовал меня вполне сердечно, и его обеспокоенное лицо прояснилось. О, доброе утро, Бартон! Рад вас видеть! Этого-то я и боялся, что рано или поздно это произойдет. И вот, пожалуйста! черт побери доброе утро доктор грифицс сказала джоанна тем голосом которым она обычно говорила с нашими глухими тетушками грифиц подскочил от испуга и покраснел о доброе утро мисс бартон